Глава четвертая. Урожденные русалы появляются на свет не из икринок. Пока дядя Саша правил своим бесшумным кабриолетом, Марго, сидящая впереди, пыталась выведать у него какую-нибудь новую информацию. Ленинград же, кажется, несколько раз менял название. Прикинулась она необразованной дурочкой. «Да, и Санкт-Петербургом он назывался, и Петроградом. Потом переименовали его в честь предводителя мирового пролетариата. И теперь мы просто раз на дню гордо произносим погоняло ныне опального вождя», засмеялся мужчина. Настроение у него сегодня было веселое. Я не шучу. Погоняла это кличка на уголовном жаргоне. Вы знаете, что Владимир Ульянов на самом деле был матерым зэком? То есть Ленин его реальное погоняло? Удивился Олег с заднего сиденья. Реальнее некуда. Такие вот у нас парадоксы истории. А почему Ленинград обратно в Питер не переименовали? Осторожно спросила Марго. Хотели, когда советская власть рухнула, провели опрос горожан, и что вы думаете? 55% населения высказались против переименования. Хоть убейте, не пойму, как такое получилось. А вот и наша Нева... Маленькая, чистая, теплая речушка Ну, насчет маленькой Дядя Саша, конечно, пошутил А насчет чистой и теплой Они спустились по мраморным ступеням к воде Столь прозрачной, что в ней было видно Десятки подводных жителей Занимающихся своими делами на разной глубине Дядя Саша набрал номер дочери в качестве сигнала, что они пришли. И Олег с Маргошей увидели, как пара живых существ стремительно поднимаются на поверхность. Ослепительная красота Лидочки в топике перламутрового цвета поразила Олега не менее, чем красота ее кавалера который предстал перед ними абсолютно обнаженным, если рыбий хвост, конечно, не приравнивать к брюкам. «Так вот, кто ее сманил в русалке», — догадались брат с сестрой. Выбравшись на ступени, Лида первым делом обнялась с отцом, намочив ему рубашку, а потом стала всех знакомить. «Это Константин», — представила она своего молодого человека. «Надеюсь, не великий?» — неостроумно съязвил Олег. «А это друзья нашей семьи Маргарита и Олег», — представила их Лида своему кавалеру. «Надеюсь, не вещи?» — ответил Константин колкостью на колкость. Улыбнулся белоснежными зубами и крепко пожал Олегу руку. «Константин — урожденный, а не натурализованный русал», — продолжала знакомить их Лидочка. «Он очень талантливый художник». «Олег и Марго — москвичи», — повернулась она к своему ухажеру. «Ну, а с папой ты уже знаком». «Рад вас видеть», — Пожал Константин руку дяде Саши. «Как под водой? Хорошо рисуется?» Саркастически спросил Олег, красавца-русала. «Палитра не уплывает?» «Мы рисуем специальными волшебными красками», удивленно объяснила Лида. «Ты вообще, что ли, ничего не знаешь о русалих обычаях «Надеюсь, ты мне все о них расскажешь и покажу. Спуститесь из кафе на дно и все увидите». Неожиданно Лида и Константин с плеском нырнули в воду. «Куда это они?» — спросила Марго дядю Сашу. «Подышать. Сейчас вынырнут, а то сознание можно потерять». «А вот как они с нами разговаривают, если дышат жабрами, а не через горло?» — поинтересовался Олег. «Я не особенно в их физиологии разбираюсь. Где-то у них воздух запасается, что-то через что-то пропускается. Я даже представить себе не мог, что моя любимая дочь станет русалкой. А между собой они вообще с помощью телепатии. Умеют общаться. Только в мультиках русалки открывают рот, Когда поют под водой. Но это ты, наверное, из школьной программы знаешь. Лида со своим спутником вынырнули И уселись на мраморных ступенях, Изящно свесив свои хвосты в воду. «А в музее ты почему больше не ходишь?» Неинтеллигентно спросил Олег Лидочку продолжая прерванный разговор. — Неудобно как-то в летающем корыте, — смутилась девушка. — Как будто ты инвалид, и все на тебя смотрят. — Лидия просто еще не привыкла к новой жизни, — сердито посмотрел на Олега Константин. — Придет время, и она перестанет стесняться. — К тебе у меня тоже есть один вопрос, — разозлился Олег. «Как ты появился на свет?» «Из икринки вылупился?» «Ты что, не знаешь, что мы живородящие?» Выпучил глаза русал. «Я думал, вы из Москвы, а не из тьмы не выползли. У брата просто сегодня плохое настроение, и он так неудачно шутит», заступилась за Олега Маргоша климатизация и все в этом роде. Давайте лучше поговорим об искусстве». И они стали говорить об искусстве. Но настроение было у всех уже слегка испорчено. И нельзя сказать, что Олег не был этому рад. Дядю Сашу, несмотря на отгул, все-таки вызвали на пару часов в его контору уладить какое-то неотложное дело – Маргоша разогревала обед и читала нотации. «Зачем ты начал конфликтовать с Костей? Надо уметь контролировать свои эмоции. Все-таки мы в гостях». «Уметь контролировать эмоции и хотеть их контролировать – две разные вещи», – возразил Олег. «Если бы мы были в нашем родном мире, я бы их контролировал. «А этот сумасшедший мир у меня уже в печенках сидит, и я не собираюсь играть по его правилам». «Быть порядочным надо в любом мире», заявила сестра, шлепая на тарелку дымящуюся котлету по-киевски. «И вообще, я же знаю, дело не в том, где мы находимся, а в том, что ты ревнуешь Лиду к Косте». «Еще чего!» — возмутился Олег, хватая котлету за косточку. — Ревновать одно чудовище к другому. Это ты проецируешь на меня свое состояние души. Сама-то какими глазами на этого хвостозадого смотрела? — Ты — ксенофоб, — вспыхнула Маргоша. — Вечно у тебя нигеры, косоглазые, хвостозады. Если не научишься уважать других людей... Тебя самого никто не будет в жизни любить и уважать. Олег впился в котлету зубами и ничего не ответил.